Я согласилась. Хелдо приютили супруги Шпаковым. В двухкомнатной квартире большую занимали они, маленькую геолог. х е л д а спала в кухне на полу слева. Мне положили матрас справа. Теперь Колюшка мог за меня не волноваться. «Работаю, живу в тепле и уюте. Со мной в с ё устроилось. Главная забота у нас одна — твое здоровье. И еще раз оно. Я и лекарства тебе здесь смогу доставать, какие понадобятся». В самом деле, д о б р а я аптекарь Тарно обещал выписывать все, что будет нужно. о Как работник железнодорожной поликлиники я получила бесплатный проездной билет до княж-погоста. Накануне выходного дня мчалась туда, ночевала у Клавы, искала встреч с кем-нибудь из зоны, чтобы передать в лазарет еду, разузнать о Колюшкином здоровье. Я укоряла его за то, что он не ответил в матери. Колюшка обещал, но... оттягивал. И вдруг, как смерч, письмо правды я читала и не верила написанному. Мне очень плохо том. Я не могу тебе не сказать этого. Жалко, что ты уже сообщила маме о м о е м существовании. Может, и не надо было тревожить затянувшиеся раны. Какая ей уже старенькой, больной и одинокой польза от меня. Вот человек, поистине проживший жизнь в беспросветной бедности и ежедневном горе». «Мой родной, прости за это письмо. Я долго не находил в себе сил написать его таким, но все несу к тебе. Мне очень тяжело. И не только сегодня, но и вчера, и позавчера. Опухоли остались прежними, появилась температура». В к н я ж п о г о с т е я разыскала адрес лагерного врача, Незнакомая женщина-врач приняла враждебно. Я просила выслушать меня, сделать для Колюшки и положенное, и невозможное, подсказать, какие нужны лекарства. Ему только тридцать два года. Он талантлив, добр, красив, прошел войну. Наша любовь победила лагерь. Я нашла его мать. После десяти лет мать обрела сына. Его необходимо поставить на ноги, умоляю вас». Постепенно она оттаяла. «У него туберкулез желез. Неприятно. н ну, о ничего. Могу отправить его на туберкулезную колонну. Нет, этого недостаточно. Нужен консилиум», — смелела я. «Мне казалось, что я сумею уговорить княж Погосских т светил посмотреть Колюшку». «Разрешите, я сама их упрошу. Согласитесь только допустить их для консилиума. Не обижайтесь». «Хорошо», — кивнула она. «Все равно они только подтвердят мой диагноз, и в зону пройти им будет непросто». Это я понимала, но там, за забором, — изнемогал Коля. Если он написал «мне плохо», значит, ему было невыносимо худо. Лично я знала... и с в е т и л только доктора Перельмана. С врачами Ланда и Абрахамом знакома не была. Ланда, в прошлом известный профессор, выйдя из лагеря, жил в общежитии Развалюхи, где обитал и Симон. Вечерами они играли в шахматы. Симон помог его уговорить. Доктора Абрахама упросить помогли другие знакомые. Третий отдел СЖДЛ не дал согласия показать больного заключенного вольным врачам. Уговорили сами врачи. «Редкий случай. Сделайте исключение». Посмотрев Колю, врачи потребовали повторить все анализы. Почувствовав, что он не брошен на произвол судьбы, Колюшка оживился – Письма стали более уверенными. Лучше боли отступили. Только температура еще держится. Мне лучше. Значит, опухоль, температура и боли. Я вспомнила, как Колюшка забыл на сцене текст рассказа. Вспомнила и одно его нечеловеческое признание. Он никогда не рассказывал про немецкие концлагеря.